Глава 66 Еще более хрупкий, чем кажется. Часть третья. Люцан вышел из медитации ближе к обеду следующего дня. Точного времени не знал, просто ориентировался на биологические часы. Дыхание Кая по-прежнему морозило бедро сквозь ткань штанов, как будто за ночь он даже не сдвинулся. Люцан был недоволен тем, что ночь прошла, а демон до сих пор лежал на его кровати, хотя купол из тьмы уже рассеялся. Он протянул руку, желая растормошить, кое за плечо и прогнать, но промахнулся и положил ладонь ему на голову. Пальцы зарылись в мягкие волосы, утонули, как в шелках. У Люцана ёкнуло сердце от необоснованного довольства. Он словно гладил кота. Владыка Луны попытался отдернуть руку, но не успел. Кай накрыл его ладонь своей. «Если хотел потрогать, я не возражаю. Как часто тебе доводилось чесать за ушком темное начало этого мира?» Начертил он на его бедре. «Я не собирался тебя чесать», — пробурчал Люцан, убирая руку. «Скажи мне, ты достиг успеха этой ночью?» «Нет» но потрепал нашего врага знатно, так что скоро ты от него избавишься. Люцан вздохнул, но вовсе не от облегчения. Облегчением здесь и не пахло, поскольку тень все еще была с ним и тяготила его существование. Он бесполезно завертел головой. Который час? Около одиннадцати. Каэт одвинулся, видимо, чтобы встать. Люцан тоже заерзал, собираясь что-нибудь сделать, но он ничего не придумал и остался сидеть на месте. Поскольку он почти не видел и не слышал, то решил даже не пытаться покинуть постель, иначе у темного принца появится лишний повод для потехи. «Помочь тебе переодеться?» Судя по всему, Кай поднялся, обошел кровать и наклонился, потому что Люциан услышал его голос и почувствовал прохладное дыхание, коснувшееся уха. «Мои одежды помяты?» — невозмутимо спросил он. «Нет. Я предложил на тот случай, если ты захочешь перемен. Если мои одежды выглядят опрятно, я предпочту оставить как есть». «Хорошо. Что насчет омовения?» Проводить тебя в бассейн. Это мне тоже не нужно. Я достаточно хорошо контролирую тело и дух, чтобы сохранять чистоту. Тогда завтрак?» В голосе Кая прозвучала усмешка. Их игра в вопрос-ответ показалась забавной не только темному принцу. Люцан тоже приподнял уголки губ в улыбке. «Я бы позавтракал». «Отлично». Ночью мне пришла в голову одна мысль. Хочу кое-что приготовить. Кай потянул Люцана за руку, указывая куда двигаться. Ты умеешь готовить? Люцан придвинулся к краю кровати и свесил ноги, пытаясь нашарить на полу сапоги. Только одно блюдо. Одно? удивился Люцан. В клане Ночи тебя, как и других адептов, наверняка учили готовить разные кушанья. Ты, как минимум, должен знать всю полевую кухню. Даже если меня и учили, я не учился. Мне всегда готовил Ксандр. Ха. Усмехнулся демон. Люциан насторожился, не поверив его оправданиям. Но спорить не стал. Тема была не настолько важная, чтобы искать истины. Он хмыкнул. «В таком случае мне интересно». Какое блюдо ты умеешь готовить? Оказавшись на кухне, Люцан все время простоял в ожидании, пока Кай делал невесть что, невесть с чем. Он даже на ощупь не мог определить, чем его будут кормить, а на вопросы демон не отвечал. Поскольку переписываться было неудобно, Кай предложил Люцану пройти в гостевую комнату. Условия для ожидания там приятнее. Но тот отказался, сказав, что нет разницы, где ждать, сидя за столом или стоя на кухне. Через некоторое время демон закончил готовить, и они перешли в другое помещение, где расположились за низким столом. Люцан ощутил привычный сквозняк, врывавшийся через открытые бамбуковые двери гостевой комнаты, а потом протянул руки вперед, туда, где обычно стоял чайный сервиз. Коснувшись чайника, Он чуть не обжегся. «Уже заварился?» «Да», — ответил Кай и уселся напротив. Люцан кивнул и осторожно поднял чайник, а затем нащупал две пиалы и наполнил их, медленно стараясь не перелить напиток через край. Он вернул чайник на подставку и мазнул пальцем по столу, чтобы проверить, нет ли лужи под чашками. Убедившись, что не пролил ни капли, Люцан облегченно выдохнул и подвинул пиалу к Каю. «Спасибо», — написал тот, обменяв чай на тарелку с едой. Люцан кивнул и притянул деревянную миску ближе к себе. На ощупь она была глубокой, скорее всего, салатной. Он насторожился. Зрение пропало, запахов и вкуса он не чувствовал поэтому понять, что находится в миске, можно было только на ощупь, но не опускать же туда палец, в конце концов. «Прими это». Кай вложил ему в ладонь что-то маленькое и круглое, похожее на пилюлю. «Что это?» «Лекарство. Должно временно вернуть здоровье». Люца опешил. Он понятия не имел, что за средство подсовывает ему темный принц. Она всегда не вернет?» «К сожалению, нет». Люцан нахмурился. «Ты можешь сказать, что это за лекарство?» Он не сомневался, что Кай хочет ему помочь, но бдительность у заклинателей была врожденной. «Кристаллизованная кровь Хаски. Она имеет силу, сопоставимую божественному источнику, и может излечить тебя. Но если ты примешь много...» то бог обмана имеет власть над твоим телом и разумом, а я этого не желаю. «Поэтому даешь мне лишь каплю?» — догадался Люцан. «Когда ты успел попросить кровь. Надо будет поблагодарить Хаски за то, что он снова пришел мне на помощь». Решил он и проглотил пилюлю. «Не утруждай себя. Похвала только раскормит его непомерное эго». «А нам это без надобности», — усмехнулся Кай. И Люциан это увидел и услышал. Он почти целиком излечился. Изумление исказило лицо владыки Луны, отчего Кай коротко хохотнул и растянул губы в довольной улыбке. «Рад, что кровь помогла» но эффект недолгий, поэтому ешь, пока снова не потерял голову. Люциан послушно опустил прояснившийся взгляд в тарелку. Она была наполнена соломкой из сладкого перца, мелко порезанным огурцом, тертой морковью, кунжутом, овощем, по вкусу напоминающим красную рыбу, и имбирем. Все это было заправлено соусом из лимонного сока, оливкового масла и сливового вина. Он ахнул. Это был Юан Шен, его любимый салат. Как ты? Кайс насмешливым видом пожал плечами, прозрачно намекая, что секрет не раскроет. Люцану эта интрига не пришлась по душе. Любимое блюдо не то, что знали такие малознакомые личности, как темный принц. Он ни разу не ел при нем этот салат, даже ни разу не упоминал, что любит его. Тогда откуда? «Ты говорил, что умеешь готовить только одно блюдо!» Пробормотал Люцан, не в силах отбросить подозрения. «Почему именно оно?» Он выжидающе уставился на Кая. «Может быть, мне просто нравится, Юаншен. Демон прикинулся дурачком, подперев щеку ладонью. «Неужели тебе тоже?» Люцан промолчал. «Нормально ли это?» Учиться готовить салат вместо чего-то более питательного. Или же Ксандер готовил ему так часто, что нужды в сытной еде не возникало, а салат стал лишь случайным баловством, которое Кай запомнил? Но эти мысли звучали неубедительно. Люциан толком не понимал, почему прицепился к несчастному салату. Но было в этом что-то ненормальное и откровенно подозрительное. «Успокойся». Попросил его Кай, взяв в руку палочки, чтобы приступить к своей порции блюда. «Если тебе так интересно, почему я умею готовить Юан всему свое время, сейчас нет смысла рассказывать. Откуда ты знаешь, что сейчас нет смысла?» Кай снисходительно улыбнулся. «Не спрашивай. Если начну отвечать, у тебя пропадет аппетит». Люцан поджал губы и помрачнел, всем своим видом показывая недовольство. «Доверься», — прошептал Кай, глядя на него. «И прояви терпение». «Терпение?» — подумал Люцан и одарил собеседника строгим взглядом золотых глаз. Он совершенно не желал проявлять терпение. Он и так сохранял его из диалога в диалог, потому сейчас уже хотелось сорваться и все прояснить, Но брошенное предупреждение Люцан не мог игнорировать. То, как Кай отмахивался от расспросов, порой наводило на мысль о скрытом контексте, который звучал так: Если попросишь, то я все расскажу. Но нам двоим станет так больно, что тебе лучше пойти навстречу и узнавать все постепенно. Поэтому, прислушавшись к предостережениям, Люцан брал себя в руки и умерял любопытство. Он выдохнул и снова уставился на салат. Сложившаяся ситуация имела только один выход, который никому из них не нравился, поэтому беседа прервалась. Тайны вновь остались запечатанными за дверьми и, прячась в густой тени, ожидали, когда на них прольют свет. От этого по коже бегали мурашки. Предчувствуя что-то недоброе, Люцан подцепил палочками овощи и положил в рот. Легкий салат точь-в-точь точь соответствовал его вкусам, но завтрак вышел тяжелым. После трапезы Кай предложил снова пойти в сад. Вечно синее небо над аздымом просветлело, давая отличный шанс погреться на солнышке. Люцан сразу предупредил, что ни в какие игры играть не будет, на что Кай лишь рассмеялся, но условия принял. Они вернулись туда, где отдыхали вчера. Люцан снова начал слепнуть, но, прежде чем окончательно потерять зрение, успел рассмотреть камфорное дерево с густой кроной и большой плед, лежащий на синевато-зеленой траве. Они расположились под деревом, прижавшись спинами к широкому стволу. Кай что-то спросил, но Люцан не услышал его и написал на руке просьбу повторить. — Я могу поиграть тебе на гуань, если хочешь. Думаю, ты расслышишь. Кай прижался плечом к чужому плечу. «Гуань?» — подумал Люцан, вспоминая тот единственный раз, когда слышал мелодию этой дудочки. Музыка лилась прелестная, вот только Кай с ее помощью применял гипноз. «Это ведь будет просто музыка, без влияния на мой разум?» «Да, не сомневайся во мне. Если я захочу подчинить...» то предпочту оставить в сознании, так что никакого гипноза. Люцан принял ответ и согласился. Он сорвал травинку и начал крутить ее между пальцами, одновременно напрягая слух. Почти оглохшие уши уловили спокойную ровную мелодию, и он замер, стараясь услышать каждую ноту. Это была музыка леса, ветра и покоя. Она шелестела, как сочные зеленые листья камфорного дерева, а иногда журчала, как деревенский ручей. Ноты лились одна за другой. Они звучали тихо, словно на границах сознания, но этого хватало, чтобы проникнуться. Люцан откинул голову назад на ствол дерева. Он не любил свою болезнь, ведь она лишала его возможности нормально жить. Но сейчас. Ему все это даже нравилось. Вынужденная обособленность от целого мира, неспособность в достаточной мере контактировать с ним позволяли ему избавиться от помех и концентрироваться лишь на мелодии Гуань. Он дышал музыкой, чувствовал ее всем сердцем. Едва слышимая мелодия проникала в его разум и дописывалась сознанием, обретая индивидуальные, приятные для слушателя оттенки, воссоздавая нужные ему сюжеты. Люциан еще никогда так не проникался Гуань. Ее мелодия освобождала, заставляла ощущать аромат свежих ветров и дикой листвы, ощущать волю, необузданную, как табун лошадей в бескрайней прерии. Может быть, причина в обстоятельствах, а может... Кай играл настолько хорошо, но эту приятную музыку Люцан запомнил навсегда. Сохранит это мгновение в памяти на всю жизнь. Он даже не заметил, как начал погружаться в сон. Его захватили ноты свободы, пейзажи ясного неба и зарисовки широкого плато, поросшего зеленеющей травой. Люциан проснулся из-за того, что что-то жутко щекотнуло нос. Он поморщился и фыркнул, как кролик, вдохнувший цветочную пыльцу. Люци невольно потянулся к лицу и только потом понял, что его голова лежит на плече Кая. Именно он щекотал его сорванной травинкой. «Отлично, проснулся. Не хотел тебя будить, но подумал, ты будешь рад попасть в источник как можно скорее». Люцан тут же выпрямился и написал «Проход уже открыт?» «Да». Владыка Луны резко зашевелился, чтобы подняться на ноги, но споткнулся о подушке и повалился на Кая. Тот оказался отличным оберегом от удара о землю, в меру мягким и довольно широким. «Будь осторожен», — сдавленно сообщил демон ему на ухо, и от его тона Люцан чуть не покраснел. Он сглотнул, чувствуя себя неловко, за свои неуклюжие телодвижения, которые причинили принцу неудобства и наверняка выглядели как попытки пьяницы встать с земли. Во второй раз он поднялся аккуратнее и спросил. «Тебя не затруднит провести меня к Источнику?» «Конечно». Кай поддержал Люциана под локоть. Путь до Божественного Источника оказался неблизкий и это учитывая, что половину дороги они проехали в экипаже. То ли источник находился где-то на окраине резиденции клана Ночи, то ли аздом настолько разросся. Однако за это время Люцан перестал вздрагивать в предвкушении и даже заскучал. Он не мог определить, где они, поэтому, покинув экипаж, шел за каем, как слепой, недовольный прогулкой щенок. А алая лента тянула его за руку точно поводок. Источник располагался под горой. Люцан догадался об этом, когда почувствовал влажный холод, который обычно гулял в каменных туннелях. Кай вел его вперед, уверенно и без остановок, и с каждым шагом тьма Аздама угасала, а сквозь нее луч за лучом пробивался свет. Люцан ощущал его на энергетическом уровне. Согласно легендам, Из божественных источников рождались боги, поэтому в них находилось средоточие их сил, но на самом деле никто не мог объяснить реальное происхождение водоемов. Некоторые подозревали, что источники выступали аналогами Лейлиний, Линии пересекали недра земли и несли в себе чистую тьму, в то время как божественные источники располагались на поверхности и хранили свет таким образом сохраняя баланс противоборствующих сил. Когда темная магия города окончательно рассеялась, Кая повестил. «Почти пришли. Ты войдешь в воду или останешься медитировать на берегу?» «Мне хватит медитации», — отозвался Люцан, а потом обеспокоенно спросил. «Тебе не тяжело здесь?» «Неприятно, но я терпеливый». Кай придержал Люциана за талию. «Ступай осторожно и не отходя от меня, здесь везде обломки камней». Люциан кивнул и тут же зашипел, споткнувшись об улыжник. Кай еще ближе прижал его к себе, стараясь уберечь от падения. «Если будешь спотыкаться, я возьму тебя на руки, чтобы ты не переломал себе ноги. Иначе оставшееся время мы проведем не гуляя по городу, а сидя в замке. «Я же не виноват в том, что не вижу, куда иду», проворчал люцан, пытаясь отстраниться от темного принца. «В таком случае мне и правда лучше взять тебя на руки». Кай оторвал его от земли. Люцан почувствовал полную дезориентацию в пространстве, тут же возмутился. «Поставь, где взял!» Кай фыркнул ему на ухо и зашагал дальше, бодрее и быстрее, поддерживая слепца под колени и талию. Люциан не унимался. Он продолжал требовать отпустить его и дергаться в попытке освободиться. На самом деле он мог отбиться от этого демона за пару секунд и соскользнуть с чужих рук. Но из-за отсутствия органов чувств проворачивать такое не решался, еще упадет на камни и расшибется. Или жалко брыкался, чтобы не растерять гордость. Его сопротивление никак не подействовало на Кая. Он донес докучливую ношу прямо до источника и, опустив на землю, сказал, «Почва здесь покрыта плотным слоем мха. Но если нужно, могу попросить для тебя циновку или подушку». «Не нужно. Я неприхотлив». Люциан сделал осторожный шаг, ощупывая ногой землю на предмет наличия преград. «Как скажешь», — дотянувшись до его спины, написал Кай. Люцан обернулся и одарил его укоризненным взором. «Еще на затылке напиши», — пронеслось у него в голове. Люцан немного потоптался на месте, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь определить, насколько далеко он от озера. В отличие от владыки тьмы, чья энергия занимала все пространство, энергия божественного источника была более точной, потому он сразу понял, что стоит у кромки воды. Отлично. Люцан опустился на мягкий мох и спросил. Ты будешь здесь? Конечно. Кай сел рядом. Я все еще не могу оставить тебя. Люцан промолчал, мол, дело ваше. Он скрестил ноги, выпрямил спину и закрыл глаза, пытаясь отречься от мыслей. Однако внезапный холод охватил все его тело и задержал в реальности. Странная тяжесть навалилась на плечи, заставив Люцана тяжело ахнуть и согнуться. Он не знал, что происходит. Казалось, воздух уплотнился и давил на него сверху, норовя пригвоздить прямо к земле, как будто три рослых мужика встали ему на плечи и не желали слезать. На секунду Люцан подумал, что болезнь прогрессировала каким-то новым образом, но камень с плеч исчез так же быстро, как появился. Он резко обернулся на Кая. «Что случилось?» «Тень». Вывел тот острым когтем на плече. «Тень? Ты поймал тень?» «Да». «Убил?» «Пока нет. Придержу у себя, пока ты не закончишь медитировать. А потом верну в царство теней». Люцан покачал головой. «Поскольку тени больше нет, ты можешь не стеречь меня. Но я буду». Небрежно написал Кай, оставшись сидеть слева от него. Люцан задумался, а потом решил смириться с чужим упрямством. Раз демону нет никакого дела до того, как скоро тень вернется домой, то и его это волновать не должно. Как-никак, эта сущность теперь не проблема, да и вообще пыталась убить владыку Луны. Не ему о ней беспокоиться. Кай дал на медитацию двое суток. Он сказал, что не может выделить больше, иначе Люциан пробудет в трансе целую неделю, а после сразу уедет. Такая растрата времени не удовлетворяла владыку тьмы, который еще не наобщался с гостем. Люциан возмутился, объяснил, что двое суток для лечения — ничто, но Кай заверил, что у него есть другой способ в будущем поддерживать его здоровье, поэтому переживать не о чем. Люциан нахмурился и спросил, «Ты снова дашь мне кровь бога обмана?» «Нет. Этим я тебя лечить больше не буду. Попробуем кое-что другое. Просто поверь и жди». Люцан закатил глаза на словах о доверии, которым между ними особо не пахло, и завершил разговор, абстрагировавшись от мира при помощи транса. Он ушел в себя и погрузился в чистейшую энергию источника, несмотря на то, что рядом остался демон. Люциан не считал себя противоречивым человеком, однако, не доверяя Каю и при этом уходя в глубокий транс, для него, противоречил сам себе. Когда медитация завершилась, он открыл глаза и увидел перед собой голубое озеро, от которого исходило свечение, озарявшее небольшую пещеру. Земля вокруг поросла густым мхом. Там и тут валялись отвалившиеся камни, указывающие на то, что некогда это место сильно тряхнуло. Люцан чувствовал себя излечившимся, хоть и знал, что эффект продержится не больше недели. «Надеюсь, способ, который придумал Кай, сработает». С этими мыслями он поднялся с земли. Владыка Луны огляделся в поисках темного принца, но увидел лишь бога обмана который лежал на горе черных подушек и тихо посапывал. С разметанными алыми кудрями, в кроваво-красном халате, Хаски выглядел на темных подушках, как яркое пятно, режущее глаз. Его крепкая грудь была привычно украшена золотыми украшениями, которые проглядывали через глубокий треугольный вырез на одеждах. Конечно, Люцан понимал, что Кай не обязан стеречь его денно и нощно, но не увидев здесь демона, почувствовал себя немного преданным. Говорил, что будет рядом, а сам ушел. С тихим вздохом подумал он. Волна мимолетной грусти захлестнула его сердце, но почти сразу исчезла, сменяя бурные воды на штель. Будить Хаски ему не хотелось, уж слишком мирно тот спал. Однако у Лициана были к нему вопросы. Да и не мог он уйти без него, потому подошел и растормошил за плечо. О! Встрепенулся бух обмана. «Владыка луны уже очнулся. Он зевнул, прикрыв рот пальцами с золотыми кольцами. А я буквально час назад прилег». Рад вас видеть! Улыбнулся Люциан. Владыка тьмы просил присмотреть за мной. «Да...» — Хаски потянулся, как сытый тигр. «Он сказал, вы скоро очнетесь, а сам отправился в царство теней. Хотел разобраться с врагом до того, как вы пробудитесь, но, видимо, задержался». Люциан нахмурился, задумавшись о том, что темный принц снова ушел купаться в крови. «Не переживайте вы так», — сказал Хаски, заметив омрачившееся лицо Люциана. Кай обещал никого не убивать, максимум немного помучает. «Немного до смерти», — подумал Люцан, наблюдая, как бог обмана поднимается с подушек. «Вернемся в замок или хотите прогуляться?» Хаски поправил расписанный пояс на халате, отчего на запястье приятно звякнул браслет. Люцан признал в нем подарок Кая и следом обратил внимание на «уши божества» где увидел и новые серьги. «Простите, если можно, я бы хотел еще помедитировать, пока Кая нет». Хаски хохотнул. <свят> а владыка Луны разумен! Действительно, почему бы не воспользоваться шансом, ведь когда Киай вернется, точно потащит вас прочь. Что ж, я не против покараулить вас еще немного». Он с довольным лицом уселся на подушке и жестом предложил Люцану взять себе одну. Люцан покачал головой, а потом отошел и занял свое прежнее место на Мху. Прежде чем погружусь в транс, я хочу узнать, как там Эриас. Знает ли он о моем состоянии? Нет. Я и в первый же день вашей болезни попросил удерживать стража, поэтому он ничего не знает, хотя наверняка подозревает. Вчера даже собирался идти к вам, но я не позволил». Люциан нахмурился. Учитывая проницательность Эриаса, он определенно что-то заподозрил, когда его не пустили повидаться с владыкой Луны, хотя раньше такого не случалось. «Ясно». Спасибо за помощь и прошу прощения за доставленные неудобства. Можете не беспокоиться. Мне было удобно спать здесь и весело удерживать вашего стража. Хе. с губ хаски сорвался смешок. Люцан ничего не ответил и ушел в медитацию так же, как и Прикая. Вот только в этот раз он не погрузился в глубокий транс. Он оставил лазейку, связывающую его с внешним миром, поэтому возвращение демона почувствовал сразу. Темный принц пришел через полдня, что было удивительно, ведь, по словам Хаски, тот надеялся управиться быстро. Опираясь на чутье, Люцан прикинул, что сейчас глубокая ночь, и, открыв глаза, рефлекторно зевнул. Кай появился в источнике вместе с Черным Туманом, буквально материализовался из него, как из какого-то проклятого портала. Он весело поприветствовал своего Мадао, а на хаске просто махнул рукой. Бог обмана заворчал и бросил на него мох, но не попал в цель. «Вижу, тебе стало лучше», — констатировал демон, оценивающим взглядом осмотрев Люциана. «Да». Тот начал вставать с земли, предположив, что его все равно утащат отсюда. «Моя голова снова на месте». «Это хорошо». Кай остановился напротив и протянул ему бархатную серую коробочку. «Возьми». Люциан насторожился. Не из-за того, что не доверял подарку, а потому что почувствовал себя странно. Кай уже подарил ему заколку. Если когда-то это имело смысл, то сейчас нет. К тому же ему никогда раньше не дарили подарков в таких девичьих бархатных коробках, что вызвало еще больше отторжения. К сожалению, придумать бесспорную причину для отказа Люцан не смог, поэтому нехотя принял ее и открыл. На маленькой серой подушке лежал голубой кристалл на серебряной цепочке. «Подвеска?» — недоуменно спросил Люциан, поднимая взгляд на Кая. «Кристаллизованная вода из божественного источника. Подарок из царства теней считает это извинениями за ущерб. Из царства теней? Но как? Там ведь царит тьма. Да, но это роли не играет. Воду принес я, а тени просто отнесли в ледяное ущелье. Место настолько холодное, что замерзшая в нем влага никогда не растает. — Поэтому ты задержался, — предположил Люцан, надеясь на чужое милосердие. «Ждал, когда тени вернут кристалл?» «В какой-то мере!» Уклончиво ответил Кай, решив от греха подальше закрыть эту скользкую тему. Он выхватил подвеску и сделал шаг, потянувшись к шее Люциана. «Сила кристалла поможет поддерживать накопленный свет божественного источника». Он защелкнул цепочку. «По моим предположениям, Энергии хватит на все твое пребывание здесь. А на обратный путь до клана Луны Кай помолчал, глядя в лицо Люциана, а потом хмыкнул. И на него тоже. Он отступил, позволив ему коснуться и оценить подаренный кристалл. Камень выглядел красиво, прозрачный, как водная гладь, и голубой, как свет звезд. Казалось, он способен даже озарить путь в непроглядной ночи. Спасибо. Люцан признательно кивнул и спрятал подвеску под серебристые одежды. Он подумал о том, что было бы неплохо научиться кристаллизировать воду божественного источника в мире живых, чтобы носить с собой. Проголодался? Учтиво поинтересовался Кай, заведя руки за спину. Немного. Хочешь чего-то конкретного? «Не в моем праве ставить владыки тьмы условия». Кай мягко рассмеялся. «Хорошо. Тогда выбор блюд за мной. Пойдем». Он махнул рукой и развернулся. «Эй!» — позвал Хаски. «Я вообще-то тоже голоден. Меня ты на ужин пригласить не хочешь?» «А ты кто? Моя возлюбленная, чтобы звать тебя на ужин?» Съязвил Кай, проходя мимо. «Сам поешь, не развалишься». Хаски разинул рот не в силах подобрать слов. Люциан невольно посочувствовал богу обмана. Они с владыкой тьмы вроде бы были друзьями, но их дружба казалась несколько своеобразной, отчего было непонятно, нравилось ли Хаски такое общение или глубоко ранило. «Я думаю, бог обмана заслуживает отужинать с нами», не мог не вмешаться Люциан. Он приглядывал за мной во время отсутствия владыки тьмы. Мы должны отблагодарить его. Вот-вот!» Хаски вздернул нос и подмигнул Люцану. Кай на секунду замер, стоя к ним спиной, а потом обернулся, смерил обоих непроницаемым взглядом, хмыкнул и пошел дальше. Люцан не понял, как расценивать чужую реакцию, но, судя по растянувшимся в улыбке губам бога обмана, предположил, что они победили.